Правда и ее последствия. Лондон встретил Алекса словно старый надежный друг. Красные автобусы, черные такси, полицейские в синей форме, серые облака. Неужели можно жить где-то еще? Он шел пешком по Кингс-Роуд, и ему казалось, словно комарк остался где-то в миллионе миль отсюда. Он вернулся не просто домой, но и вообще в реальный мир. Бог, стянутый тугой повязкой, до сих пор болел, но в остальном Ясон и Карида остались в далеком прошлом. Он остановился возле книжного магазина, который, как и многие другие, привлекал покупателей запахом свежего кофе. Немного постояв у двери, он вошел внутрь. Алекс быстро нашел то, что искал. В отделе биографий продавались три книги о Дамьене Крея. Две из них трудно было назвать книгами. Скорее, глянцевые брошюры, выпущенные лейблами для рекламы артиста, который заработал для них бесчисленные миллионы. Первая называлась «Дамьен Крей вживую». Рядом с ней стояла книжечка под названием «Крейзи. Жизнь и эпоха Дамьена Крея». С обложек обеих книг на читателя смотрела одна и та же фотография Крея. Черные волосы, короткая стрижка, как у школьника. Очень круглое лицо с выдающимися скулами и блестящими зелеными глазами. Маленький нос, который словно специально поместили в самый центр лица. Пухлые губы, идеальные белые зубы. Третью книгу написали немало лет спустя. Лицо стало немного старее. Глаза прятались за очками с синими линзами, а сам Дамьен Крей выбирался из белого Роллс-Ройса, одетый в костюм и галстук от Версачи. По названию книги сразу было понятно, что именно изменилось. «Сэр Дамьен Крей. Мужество. Музыка. Миллионы». Алекс пролистал несколько первых страниц, но тяжелый запутанный язык быстро ему наскучил. Эту книгу, похоже, писал человек, который для развлечения читает Financial Times. В результате ни одну книгу он так и не купил. Алекс хотел узнать о Крэе побольше, но сомневался, что эти книги расскажут ему хоть что-то, что он еще не знает. Уж точно в них не напишут, почему его личный телефонный номер оказался в списке контактов мобильного телефона наемного убийцы. Алекс пошел обратно по Челси и вскоре свернул на красивую улочку с белыми фасадами, где жил его дядя Ян Райдер. Теперь он делил этот дом с Джек Старбрайт, американкой, которая сначала работала экономкой, но теперь стала его официальной опекуншей и лучшей подругой. Именно из-за нее Алекс согласился работать на Ми-6. Его отправили под прикрытием шпионить за Иродом Сейли и его компьютерами под названием «Громоотвод». За это ей выдали визу, позволив остаться в Лондоне и присматривать за ним. Когда Алекс вошел в дом, она ждала его на кухне. Они договорились, что он вернется в час, и Джек приготовила к этому времени легкий обед. Джек отлично готовила, но отказывалась делать что-либо, на что уходит больше десяти минут. Ей было 28 лет. Стройная, с вечно спутанными рыжими волосами, Джек была из тех, чье лицо всегда озарено улыбкой, даже в самом плохом настроении. «Хорошо провел утро?» — спросила она, когда Алекс вошел на кухню. «Да». Алекс осторожно присел, держась за бок. Джек это заметила, но ничего не сказала. «Надеюсь, ты голоден», — продолжила она. «Что на обед?» «Овощное рагу». «Пахнет хорошо». Старинный китайский рецепт. По крайней мере, так написано на упаковке. Бери кока-колу, я как раз пока все разложу по тарелкам. Еда в самом деле оказалась вкусной. Алекс даже попытался поесть, но на самом деле у него не было аппетита. И доесть он так и не сумел. Джек ничего не сказала, когда он отнес в раковину полупустую тарелку. Но потом вдруг повернулась к нему. «Алекс, ты до сих пор винишь себя в том, что случилось во Франции?» Алекс уже собирался уйти с кухни, но после этих слов вернулся к столу. «Знаешь, пора нам об этом поговорить», — продолжила Джек. «Собственно, нам обо всем пора поговорить». Она оттолкнула свою тарелку и дождалась, пока Алекс сядет. «Так, хорошо. Значит, твой дядя, Ян, был не менеджером в банке, а шпионом. Было бы, конечно, замечательно, если бы он хотя бы намекнул мне об этом». «Но сейчас уже поздновато, потому что он уехал на какое-то задание. Там его пристрелили, и из-за этого я застряла здесь и присматриваю за тобой». Она быстро вскинула руку. «Только пойми меня правильно. Мне нравится здесь. Мне нравится Лондон. Мне даже ты нравишься. Но ты не шпион, Алекс. Ты это знаешь. Даже если у Яны и была какая-то сумасшедшая идея с подготовкой». Ты три раза куда-то исчезала из школы и три раза возвращался еще более побитый, чем раньше. Я даже знать не хочу, чем именно ты занимаешься, но лично я просто умираю от волнения. «Я не сам это выбрал», — проговорил Алекс. «Именно. Шпионы, пули, безумцы, которые пытаются захватить мир. Это все не твое дело. Так что ты был прав, когда ничего не предпринял в Сен-Пьере. Ты поступил правильно». Алекс покачал головой. «Я должен был сделать что-то. Хоть что-нибудь. Если бы я это сделал, то папа Сабины никогда бы... Ты не можешь этого знать. Даже если бы ты позвонил в полицию, что бы они сделали? Не забывай. Никто не знал, что он собирается заложить бомбу. Никто не знал, кого он собирается убить. Мне кажется, это бы вообще ничего не изменило». И если ты на меня за это не рассердишься, Алекс, то в одиночку идти за этим типом, Ясеном... Ну, честно, это просто безрассудство. Повезло, что тебя прямо там не убили». В этом она была абсолютно права. Алекс вспомнил арену, увидел перед собой рога и налитые кровью глаза быка. Он взял стакан и отпил глоток кока колы «Но я все равно должен кое-что сделать». «Сказал он. Эдвард Плежер работал над статьей о Демьене Крея. Что-то о тайной встрече в Париже. Может быть, он там покупал наркотики или еще что такое?» Но уже произнося эти слова, Алекс понимал, что на самом деле сказал глупость. Крей ненавидел наркотики. Его имя и лицо использовали в социальной рекламе. На плакатах, на телевидении. На его последнем альбоме «Белые дорожки». целых четыре песни против наркотиков. Для него это явно было что-то личное. «Может, снимает фильмы с пометкой «18 неуверенно протянул он. Чтобы это ни было, доказать это будет крайне сложно, Алекс. Весь мир обожает Дамьена Крея». Джек вздохнула. «Может быть, тебе поговорить с миссис Джонс?» Алекс тут же пал духом. «Меньше всего на свете». Ему хотелось снова идти в ми на поклон к заместительнице руководителя отдела специальных операций. Но он знал, что Джек права. Миссис Джонс, по крайней мере, сможет провести настоящее расследование. «Да, пожалуй, надо бы с ней увидеться», — сказал он. «Хорошо, но, пожалуйста, не дай втянуть в эту операцию себя. Если Дамьен Крей действительно что-то задумал, это ее дело, а не твое». зазвонил телефон джек взяла трубку немного послушала потом передала ее алексу это сабина сказала она спрашивает тебя они встретились возле магазина nike на оксфорд-стрит и зашли в starbucks неподалеку сабина была одета в серые брюки и мешковатую футболку алексу казалось что она должна измениться после всего что произошло и она в самом деле выглядела младше уже не такой уверенный в себе и явно усталый На коже уже не осталось ни пятнышка от французского загара. «Папа будет жить», — сказала она, когда они сели за столик, заказав сока. «Врачи в этом уверены. Он сильный, держал себя в форме, но...» Ее голос задрожал. «Выздоравливать он будет долго, Алекс. Он до сих пор без сознания, получил очень сильные ожоги». Она замолчала и отпила сока. Полиция говорит, что всему виной утечка газа, представляешь? Мама говорит, что будет подавать в суд». «На кого?» «На владельцев дома, на службу газа, на всю страну. Она в ярости». Алекс ничего не ответил. «Утечка газа». Да, полицейские ему сказали то же самое. Сабина вздохнула. «Мама сказала мне, что надо повидаться с тобой». что ты захочешь знать, что случилось с папой. Твой папа ведь только приехал из Парижа, да? Алекс не был уверен, что сейчас подходящее время для таких расспросов, но ему хотелось обязательно это узнать. Он говорил что-нибудь о статье, над которой работал. Сабина удивленно посмотрела на него. Нет, он никогда не рассказывал о своей работе, ни маме, никому. А где он был? Жил дома у друга, он фотограф. «А ты знаешь, как его зовут?» «Марк Антонио. Зачем ты вообще задаешь все эти вопросы о папе? Зачем тебе это знать?» Алекс не стал отвечать. «А где он сейчас?» — вместо этого спросил он. «В больнице во Франции. Мама осталась с ним, я улетела домой одна». Алекс задумался. Идея была не самая хорошая, но и молчать он не мог, особенно зная то, что знает. «Мне кажется, к нему нужно приставить охрану из полиции», — сказал он. «Что?» Сабина уставилась на него. «Зачем? Ты хочешь сказать, что это была не утечка газа?» Алекс не ответил. Сабина внимательно посмотрела на него, потом, похоже, приняла решение. «Ты задал уже много вопросов», — сказала она. «А теперь моя очередь. Я не знаю, что на самом деле происходит». «Но мама мне сказала, что после того, что произошло, ты убежал». «А она откуда знает?» «Ей сообщили полицейские. Сказали, что ты уверял, что кто-то пытался убить папу. И ты знаешь этого человека. А потом ты исчез. Тебя повсюду искали». «Я пришел в полицейский участок в Сан-Пьере», — сказал Алекс. «Да, но только в полночь. Ты промок насквозь, был ранен и одет в очень странную одежду». Когда Алекс наконец дошел до жандармерии, его допрашивали целый час. Врач наложил три шва и перевязал рану. Затем полицейский принес ему новую одежду. Расспросы прекратились только после того, как прибыл представитель британского консульства в Лионе. Пожилой, немногословный мужчина, похоже, знал об Алексе все. Он отвез Алекса в аэропорт Монпелье и посадил на первый же утренний рейс. Его не интересовало, что произошло. Он лишь хотел поскорее вывести Алекса из страны. «Чем ты был занят?» — спросила Сабина. «Ты говоришь, что папе нужна охрана. Что ты знаешь?» «Я на самом деле не могу сказать», — начал было Алекс. «Нет уж», — перебила Сабина. «Уж мне-то ты можешь сказать». «Нет, не могу. Ты не поверишь». «Если ты не расскажешь мне все, Алекс...» Я встану и уйду, и ты больше никогда меня не увидишь. Что ты знаешь о моем папе?» В конце концов он рассказал ей все. Это оказалось очень просто. Она не оставила ему выбора, и в какой-то степени он был даже рад. Он слишком долго скрывал эту тайну, и тащить ее на себе в одиночку становилось все труднее и труднее. Он начал со смерти дяди, знакомства с Ми-6, боевой подготовки и первой встречи с Ясаном Григоровичем на фабрике компьютеров «Громоотвод» в Корнуолле. Затем, насколько можно коротко, рассказал, как его еще два раза заставили работать на Ми-6 во французских Альпах и недалеко от побережья Америки. И, наконец, объяснил, что почувствовал в тот самый момент, когда увидел Ясона на пляже в Сен-Пьере. Он рассказал, как подслушал его телефонный разговор в ресторане, но в конце концов решил ничего не делать. Алексу казалось, что рассказ получится очень кратким, но на самом деле ему понадобилось целых полчаса, прежде чем он наконец добрался до встречи с Ясоном на Ферделансе. Он старался не смотреть на Сабину, пока рассказывал, но когда начал описывать Кариду, как его переодели в Мотодоры и вывели на арену с тысячей зрителей, поднял голову и глянул ей в глаза. Она смотрела на него так, словно видела впервые в жизни, почти ненавидящим взглядом. «Я же говорил, что в это сложно поверить», — робко закончил он. «Алекс, я знаю, что это все звучит как бред сумасшедшего, но именно так все и было. Мне очень жаль твоего папу». Прости, что я не смог это предотвратить, но, по крайней мере, я знаю, кто за всем этим стоит. Кто? Дамьен Крей. Поп-звезда? Твой папа писал статью о нем. Я нашел маленький кусочек его записи возле дома, а еще его номер был на мобильном телефоне Ясона. Значит, папу хотел убить Дамьен Крей? Да. Повисло долгое молчание. Слишком долгое, подумал Алекс. Наконец Сабина проговорила. «Прости, Алекс, но я за всю жизнь не слышал о такой чуши». Сап, я же говорил...» «Да, ты сказал, что я не поверю. Но от того, что ты так сказал, это не станет правдой». Она покачала головой. «Зачем вообще рассказывать такие истории? Почему ты не можешь сказать мне правду?» «Это правда, Сап. Он вдруг понял, что нужно делать. «И я могу это доказать». Они пересекли Лондон на метро, вышли на станции Ливерпуль-стрит и прошли к зданию, в котором, как отлично знал Алекс, располагался отдел специальных операций Ми-6. На входе им встретилась высокая, покрашенная в черный цвет дверь, главной задачей которой было произвести впечатление на всех, кто через нее проходил. Рядом на кирпичной стене висела медная табличка с надписью «Общество с ограниченной ответственностью Королевский общественный банк». Лондон. Сабина, прочтя надпись с сомнением, глянула на Алекса. «Не беспокойся», — сказал Алекс. «Королевского общественного банка не существует. Это просто вывеска на двери для отвода глаз». Они вошли внутрь. Холл выглядел по-деловому холодным, с высокими потолками и полом из коричневого мрамора. С одной стороны стоял коричневый диван. Алекс помнил, как сидел на нем, когда пришел сюда в первый раз, и ждал, когда его отведут на пятнадцатый этаж, в кабинет дяди. Он прошел к стеклянному столику администратора, где сидела молодая женщина с телефонной гарнитурой. Она одновременно успевала и принимать звонки, и приветствовать посетителей. Рядом с ней сидел немолодой охранник фуражки. «Чем могу вам помочь?» — спросила женщина за столиком, улыбаясь Алексу и Сабине. «Я бы хотел поговорить с миссис Джонс», — сказал Алекс. «Миссис Джонс?» — нахмурилась администратор. «Вы знаете, в каком отделе она работает?» «Она работает с мистером Блантом». «Простите...» — она повернулась к охраннику. «Ты знаешь какую-нибудь миссис Джонс?» «У нас есть мисс Джонсон», — пожал плечами охранник. «Кассирша!» Алекс посмотрел на них. «Вы знаете, о ком я говорю», — сказал он. «Просто скажите ей, что здесь Алекс Райдер». «В этом банке нет сотрудницы по фамилии Джонс», — перебил администратор. «Алекс...» — начала было Сабина. Но Алекс не сдавался. Он наклонился вперед и тихо проговорил. «Я знаю, что это не банк. Это Ми-6, отдел специальных операций. Пожалуйста, не могли бы вы...» «Это у вас, молодежи, шутки такие, что ли?» На этот раз к нему обратился охранник. «Что еще за глупости про Ми-6?» «Алекс, пойдем отсюда!» Сабина потянула его за рукав. «Нет!» Алекс не мог поверить происходящему. Больше того, он даже не понимал, что же происходит. Это какая-то ошибка? Наверное, это просто новые сотрудники. Или нужно назвать какой-нибудь пароль, чтобы его пропустили в здание? О, точно. Когда он приходил сюда в прошлые разы, его здесь ждали. Ну, или привозили против его воли. Но на этот раз он не сообщил о своем визите. Вот поэтому-то его и не впускают. «Послушайте», — сказал Алекс, — «я понимаю, почему вы не пропускаете, кого попало, но я никто кто попало, я Алекс Райдер. Я работаю на мистера Бланта и миссис Джонс. Пожалуйста, сообщите им, что я здесь». «У нас нет никакой миссис Джонс», — беспомощно повторил администратор. «И никакого мистера Бланта я тоже не знаю», — добавил охранник. «Алекс, прошу тебя!» Голос Сабины звучал все более отчаянно. Она действительно хотела уйти. Алекс повернулся к ней. «Они врут, Сабина!» — сказал он. «Я сейчас тебе все покажу!» Он схватил ее за руку, подвел к лифту и нажал кнопку вызова. «А ну, стой!» — вставая, воскликнул охранник. Администратор нажала на какую-то кнопку под столом, судя по всему, вызвала подмогу. Лифт не пришел. Охранник медленно надвигался на Алекса. Лифт так и не шел. Алекс огляделся и увидел коридор с двойными дверями в конце. Может быть, там найдется какая-нибудь лестница или запасной лифт? Алекс бросился бежать по коридору, таща за собой Сабину. Охранник не отставал. Он прибавил шаг, ища хоть какой-нибудь путь наверх. Они пробежали через двойную дверь. И остановились. Алекс оказался в самом обычном операционном зале банка. Огромном, со сводчатым потолком и рекламой ипотеки, вкладов и потребительских кредитов. Вдоль одной стены стояли семь или восемь стеклянных окошек. Кассиры ставили печати на документах и обналичивали чеки. А посетители, самые обычные люди с улицы, стояли в очереди. Два менеджера-консультанта, молодые люди в аккуратных костюмах, сидели за столами посреди зала. Один из них обсуждал пенсионные планы с престарелой читой. Другой разговаривал по телефону. «Здравствуйте. Это Королевский общественный банк «Ливерпуль-стрит». Меня зовут Адам. Чем могу вам помочь?» Над окошком номер 4 загорелась яркая лампочка. Мужчина в полосатом костюме прошел к нему. Очередь продвинулась вперед. Алекс увидел все это, окинув взглядом зал. Потом он посмотрел на Сабину. На ее лице читались самые разные эмоции. А потом их догнал охранник. «Вам нельзя заходить в банк с этой стороны?» — сказал он. «Это вход для сотрудников. А теперь, пожалуйста, уходите, если не хотите настоящих проблем. Я серьезно говорю. Мне очень не хочется вызывать полицию, но это моя работа». «Мы уходим», — вмешалась Сабина. Ее голос был холодным и неумолимым. «Сап, мы уходим сейчас же». «Присматривайте за своим другом хорошенько», — сказал охранник. «Он, наверное, думает, что все это забавная игра, но на самом деле ничего подобного». Алекс ушел, или, вернее, позволил Сабине себя вывести. Они вышли через вращающуюся дверь на улицу. Алекс до сих пор не понял, что же произошло. почему он никогда не видел банка. А потом сообразил. Здание на самом деле стояло между двух улиц, и у него было два отдельных входа. Он просто всегда заходил через черный ход. «Послушай», — начал он, — «нет, это ты послушай. Я не знаю, что творится у тебя в голове. Может быть, это все потому, что у тебя нет родителей. Ты привлекаешь к себе внимание, выдумывая эти бредни». «Просто послушай себя, Алекс. Нет, звучит, конечно, все клево. Школьники-шпионы, русские убийцы, все остальное». «Это никак не связано с моими родителями», — перебил Алекс, чувствуя, как внутри закипает гнев. «А вот с моими очень даже связано. Мой папа пострадал из-за несчастного случая». «Это не несчастный случай». Алекс уже не мог сдержаться. «Ты в самом деле такая тупая, что думаешь, что я это все специально выдумал?» «Тупая? Ты назвал меня тупой?» «Я просто думал, что мы друзья, что ты меня знаешь. Да, я тоже думала, что знаю тебя, но теперь вижу, что совсем не знаю. И я скажу тебе, что на самом деле было тупо. Слушать твои сказки было тупо. Встречаться с тобой было тупо. Да и знакомиться с тобой. Тупее вообще ничего не было». Она отвернулась и пошла в сторону метро. Через несколько секунд девушка растворилась в толпе. «Алекс!» — послышался из-за спины голос. Знакомый голос. На тротуаре стояла миссис Джонс. Она видела и слышала все, что произошло. «Пусть идет», — сказала она. «Нам нужно поговорить».